Глава 15. Вымотанный под воздействием успокоительного препарата, он вернулся из больницы в невыносимую жару гостиничного номера. Таблетки морфина для зашитой и распухшей руки, антибиотики, ром, усталость, недосып и лихорадка быстро создали сюрреалистическую среду, где только и могли плавать мысли. Два дня и две ночи слились воедино – Скользкий от пота, он то проваливался в сон, то пробуждался, разговаривал с висящими в воздухе фигурами. Возможно, его разум, наконец, добрался до того вихря, к которому медленно полз несколько лет. Бессмысленные видения, выводящие себя, повторяющиеся воспоминания и жестокие пытки, в которые неизбежно превращались сны, эти спутники безумия, знакомые отцу с того самого дня, когда исчезла его дочь, слились в одно сплошное пятно. Объекты второго и третьего визитов Бинди Бередж и Тони Крэб появлялись в противоположных углах номера и перешептывались друг с другом. И в этом бредовом видении нижняя половина Бинди состояла из одних костей. «Посмотри, что они сделали со мной». У Тони Крэба не было глаз. Ни один из мужчин не сопротивлялся, когда отец появился в их крошечных жилищах. в бывших библиотеке и магазине одежды. Бинди, похожий на крота, с маленькими белыми пухлыми ручками, рыдал и просил пощады, когда отец снял с него очки и брызнул из баллончика в лицо. Тони просто затрясся, побелел от страха и расплакался. Они не сообщили ничего полезного и клялись, что не знают о его дочери. Свои телефоны отдали без сопротивления вместе с паролями. Оба мужчины сильно пострадали в тюрьме. Одна рука у Бинди работала лишь частично, и он носил шарф, скрывающий шрамы на шее. Как только их освободили, местная полиция слила материалы их судебных дел, и все улицы обернулись против них. Когда отец добрался до них, они успели переселиться на сотни миль от дома. В трущобах сексуальных преступников часто обливали бензином и сжигали заживо за гораздо меньшее прегрешение, чем связь с детьми. Горечь, страх и ярость отца – Населяли номер, появлялись вдалеке в различных формах, затем вдруг перемещались к самым глазам, и было неясно, открыты те или закрыты. В какой-то момент, в один из многих влажных часов, когда отец корчился в горячечном бреду или садился и начинал разговаривать с висящими возле кровати лицами, он пробудился и обнаружил, что превратился в куклу, лежащую в крошечной холодной кроватке». Стены номера вздымались ввысь, подобно скалам. Он закрыл глаза и хлебнул воды из бутылки. Жидкость была теплой и со вкусом пластмассы. Когда он снова заснул, обрывки его разговора с Малькомом Эндрюсом, первым преступником, которого он навестил, стали циклично проигрываться в сопровождении далекого шума детской площадки. А затем ему приснились кости. Груды костей в лохмотьях и сохшие остовы, Головы, обтянутые пергаментной кожей, сортами, разинутыми в безмолвном крике, пыльные, неподвижные, сваленные друг на друга, уложенные ярусами, уходящими высь в умирающий свет. Его жена тоже была в ванной и плакала, как и всегда. Шея Рори простреливалась снова и снова, разорванная щека трепетала, как резиновая. Пробитый череп Найджа Баннермана влажно поблескивал в темноте. Боулс походил на кита, пробитого на террасе карпуном, и истекал чем-то чёрным. Огромная толпа нищих, голых, темнокожих людей испуганно бежала через его комнату. Они все пребывали и пребывали, поднимая в воздух большие клубы солноватой пыли. Что-то размером с холм поднялось неподалеку и уставилось сверху вниз. Огонь, охвативший окружающие деревья, снова изменил направление, и отец, выбравшись из кровати, побежал среди тощих людей. Его дочь была где-то впереди, сбитая с ног толпой. Она плакала, но он не мог добраться до нее. Его отпихнули в сторону, оттолкнули, прежде чем он смог восстановить равновесие и повернуться на звук ее плача. Когда дочь затихла, он проснулся. В конце концов, отец лег на кровати лицом вниз, чтобы не видеть людей которые появлялись и исчезали появлялись и исчезали прошлое настоящее бессмысленное все сходилось в одном месте но сон лишь вернул его в их старый дом в шебхе где он бежал через палисадник перепрыгивая с одного яруса на другой после чего снова оказывался у дверей ведущих на террасу он не видел дочь но слышал как она произносит что это черная машина отъезжала снова и снова и отец бежал по дороге сквозь густой, как патока, воздух. Солнечный свет ослеплял. Улица была выложена белым камнем, и блики заставляли щуриться. Вдалеке машина свернула с улицы, но ноги у отца заскользили, и он сполз по склону холма обратно к воротам их дома. Мир там был серым и влажным. Его жена рыдала на лужайке, спрятавшись от него за деревьями. Он увидел, что улица превращается в кладбище – заполненная маленькими надгробьями, крошечными ангелочками и россыпями ярких разноцветных цветов. Дочь говорила с ним из-под земли, сказала, что она с друзьями и не может вернуться. Он сел в кровати со страдальческим криком, который, должно быть, услышали в соседних номерах отеля. Наконец, высвободившись от настойчивых мук сна, отец почувствовал в горле вкус соленой морской воды. Глаза у него опухли, Постель промокла от пота. Когда его перестало лихорадить, он встал, принял душ и провел день, сидя в кровати за просмотром новостей или просто таращась на шторы. Ребра и бедренные кости выступали сквозь кожу. Последний раз он видел себя в зеркале очень давно, но такая потеря веса все равно стала для него неожиданностью. Вся его одежда в номере была грязной. Он продолжил лечение антибиотиками, но перестал принимать морфин, чтобы избавиться от видений. и питался мелкими закусками из торгового автомата. Казалось, прошла вечность после тех двух дней, в течение которых он прождал в отделении неотложки, чтобы попасть к медсестре, и подхватил инфекцию. Полицейский привез его в Дармутскую больницу, где очереди были меньше, но жара проникала повсюду, как и ее бледные жертвы. Но, по крайней мере, пока он выздоравливал, температура на улице упала до 33 градусов. В Испании, Франции и Португалии площадь пожаров тоже уменьшилась, но в европейские порты и некоторые британские больницы стали проникать новые пандемии из Азии и Северной Америки. Но им, подобно затянувшемуся голоду в Африке и Китае, было несвойственно вытеснять с экранов неустанное освещение лесных пожаров, ураганов или наводнений, если только вирус не выходил из-под контроля». Мысли отца вернулись к тому, что полицейский сказал ему возле пшеничного поля. Была как минимум дюжина пандемий, которые отец смутно помнил, и все они в последние три десятилетия. Чума, легион кишечная палочка, хантавирусы и разные штаммы гриппа погубили миллионы. Но какие-то лаборатории постоянно изучали опознаваемые ДНК и РНК, и в конечном счете... находили антитела и антигены, необходимые для создания вакцин. В Северном полушарии вспышки заболеваний были частыми, но кратковременными. Многие вирусы, вступая в терминальную стадию, погибали по необъяснимым причинам либо попадали под шквал новейших антибиотиков. Сообщения о них давались в виде сносок при освещении более крупных событий, когда континенты охватывали пожары, вода заливала городские улицы, оползни сносили со склонов в поселки или в городах бушевали ураганы. Но новостные станции утверждали, что новым патогеном из Азии является SARS-CoV-11, и одного этого было достаточно, чтобы заставить Центр по контролю заболеваний обливаться потом. Все это продолжалось и не предвещало ничего хорошего. Пару недель назад новый азиатский вирус SARS был объявлен угрозой здоровью всего человечества. Отец не знал этого. Он помнил, что где-то весной, до наступления самого жаркого лета в истории Европы, был репортаж о самолете из Китая. Но теперь тот самолет называли ключевым элементом последней пандемии. Рейс китайских авиалиний под номером 211 перевозил из Джэцзяна в Пекин 300 человек, 15 из которых еще на взлете уже температурили и кашляли. Через пару часов К моменту посадки заразились еще 210 пассажиров. В течение нескольких недель в 80 больницах Пекина были инфицированы и умерли от того же вируса 3000 работников сферы здравоохранения, пациентов и посетителей. К тому времени Женевской штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения стало известно, что тяжелый острый респираторный синдром распространился уже на Гонконг и 9 других китайских провинций. Были сделаны знакомые уже тревожные заявления, но отец забыл о них из-за других новостей о пожарах и о том, что Индию и Пакистан снова трясет из-за кризиса с водой. Но теперь звучали самые последние сообщения о тысячах новых случаев Торс во Вьетнаме, Филиппинах, Таиланде, Непале, Бангладеш, востоке Индии и Южной Корее. Китай всегда был богат на трагические события. Продолжительное загрязнение окружающей среды, нехватка пресной воды, хроническое перенаселение и продовольственный кризис на половине его территорий, гражданские беспорядки, постепенный, но неуклонный экономический коллапс, непрекращающийся прекращающийся опустынивание половины его суши. При этом одна десятая часть населения страны все еще оставалась без крова после наводнения 2038 года. Но среди привычных постоянного движения и хаоса звучали утверждения, что такая заразность новым вирусом в комбинации с его летальностью раньше встречалась довольно редко. Это было похоже на крайнюю форму пневмонии с симптомами гриппа, ослепляющая головная боль, высокая температура и озноб, сильные мышечные боли, постоянный кашель с кровавой мокротой, приводящий к разрушению легких. Канадцы теперь тоже сообщали о появлении данного вируса. После нескольких недель отрицания это сделали американцы, японцы и русские. Они наблюдали почти во всех лагерях беженцев в Китае, вокруг него, а также в Индии. Однако в Европе количество зараженных не превысило 2000 человек. И в основном это коснулось центральных районов. Институт Гуанчжоу теперь называл его уже одиннадцатым коронавирусом sars но первым, который вызывал предсимптомную инфекцию. К тому времени, когда пострадавшие начинали чувствовать себя плохо, они уже несколько дней были чрезвычайно заразными, но ходили в школу и на работу, за покупками на людные рынки, ездили в переполненном общественном транспорте, летали на международных рейсах, выстраивались в очередь за чистой водой и жили в перенаселенных лагерях беженцев». От одного просмотра репортажей отец чувствовал себя более слабым, чем от жары, инфекций в руке и медицинских препаратов. Кризис продолжается. Отец остановился в Дивоне еще неделю, но ни скарлет, ни полицейский ему не звонили. Рука у него приобрела уродливый синий-фиолетовый цвет, хотя заживала и больше не распухала. Плечо еще болело и не двигалось, но худшее уже было позади. Больше всего отец радовался тому, что остался в живых. Когда он попытался связаться со всеми недавними аккаунтами, которые использовала Скарлетт Йохансом, то обнаружил, что они отключены. Отец подозревал, что никогда больше ее не услышат. Вопреки ее советам и даже ее приказу, он пошел в Комодор и убил четырех человек. Местная служба новостей ни словом не обмолвилась об утренней бойне. Если Брори был из королей... Они предпочли бы провести собственное расследование. Стукачам выдавливают глаза ручкой от зубной щетки. Там устраняют утечки с помощью мачете. Они раздробят тебе молотком позвонки. Пожалеешь, что не отрезали тебе голову. Отель обходился ему слишком дорого, и отец понимал, что в течение нескольких недель не способен на новый визит. Когда это произойдет, ему, вероятно, потребуется забрать у своей жертвы продукты или ценности. Это походило на нисходящую спираль. Ты всегда можешь падать ниже, и этому нет предела. Отец решил вернуться в Бирмингем, повидать жену. Его не покидало чувство, что он собирается попрощаться».